Но кроме Тидли Пома есть и другие лошади, и ферма. Я не могу все бросить. А Пэт и Питер нужны мне здесь. С этим доводом я согласился, поскольку он уступил в главном. Только не говорите детям об отъезде, предупредил я Мэдж. Просто завтра утром не отправляйте их в школу, а часов в девять вам.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 ускользал и оставлял ее сражаться в одиночестве. На следующий день в девять утра Дерри Кларк посадил Мэтша троих ребятишек Ронси в свой Остин и повез их в Портсмут, а оттуда паромом на остров Уайт. В полдень я прибыл на ферму в машине с прицепом, которую одолжил в городе у одного приятеля. Ронси, скрипя сердце, расстался с тидлипомом и загрузил второе стойло прицепа мешками с и тюками сена. Кроме того, он умудрился сунуть туда седло и издечку, а также дюжина три яиц и бутыль пива в плетенке. Описание режима питания и тренировок заняло у него четыре страницы, причем сплошь и рядом строчки были жирно подчеркнуты красным карандашом. Раз шесть я пообещал ему, что обязательно заставлю тренера следовать инструкциям до последней запятой. Пэт с кривой ухмылкой помогал при погрузке и, видно, ничуть не огорчался, что расстается с лошадью. Заметив, что я смотрю на него, он метнул в мою сторону преисполненный иронии взгляд и, когда проходил мимо, шепнул. «Пусть на своей шкуре почувствует». Как это бывает? Безутешный Виктор Ронси стоял посреди захламленного двора, провожая последним взглядом свое сокровище. А я выехал за ограду и медленно повел фургон по узким дорогам Эссекса на запад, к Беркширу. Миль через пять я притормозил у телефонной будки и набрал номер Западной школы искусств. Вот уж сюрприз так сюрприз. сказала Гейл. «Да», — согласился я. «Как насчет воскресенья?» «Хм...» Она задумалась. «А как насчет завтра?» «А что, разве завтра нет занятий?» «Да нет, я хочу сказать, завтра ночью». «Завтра на всю ночь?» «Ты как, сможешь?» Я так глубоко вздохнул, что заныли ребра. Все зависело от того, «Сможет ли остаться миссис Вудвард? Иногда она соглашалась. «Тай, ты меня слышишь?» «Я думаю». «О чем?» «Что сказать жене?» «Ты меня убиваешь тогда или нет?» «Да», — вздохнув, ответил я. «Где?» «В гостинице, надо полагать». «Хорошо», — согласился я. «Я узнал...» когда она заканчивает занятие, и мы договорились встретиться на станции Кингс-Кросс. Набрав домашний номер, я услышал голос Элизабет. Тай, ты где? На шоссе. Все в порядке. Просто я забыл спросить миссис Вудвард, сможет ли она побыть с тобой завтра ночью. Мне надо поехать в Нью-Кассл на подготовку к воскресным скачкам. Дрянь! подумал я. Подлая, вонючая дрянь, лживая низкая гадина. Я с тоской прислушивался к обрывкам разговора в трубке, и настроение ничуть не улучшилось, когда она ответила. Она говорит, что согласна, Тай. Все в порядке. Вернешься домой в субботу? Да, милая. До вечера. Хорошо. До вечера. По ее голосу Я почувствовал, что она улыбается. Покатай, до вечера. На всем остальном пути, к конюшням Нортона Фокса, я мучился угрызениями совести, сожалея о содеянном. И, зная, что встречу с Гейл отменять не буду. У самого Беркшира у меня чудовищно разболелась голова. Нортон Фокс. С любопытством заглянул в прицеп, припаркованный на частной стоянке возле его дома. «Так это и есть знаменитый Тидли Пом?» «Да, нельзя сказать, что он производит сильное впечатление». «Так и есть», — кивнул я. «Спасибо, что согласился принять его». «Всегда рад помочь. Поставлю его в стойло рядом с зигзагом. Тогда Сэнди Виллис сможет присматривать сразу за обоими». «Надеюсь, вы не сказали ей, кто он?» Забоченно спросил я. «Конечно, нет». Он снисходительно улыбнулся. «Купил недавно в Кенте и находце. Пока еще не забрал. Сэнди и другие ребята будут думать, что это он и есть. Прекрасно!» «Пойду скажу старшему конюху, чтобы он отвел машину во двор и занялся разгрузкой. А вы зайдите в дом на чашку чая». Я опрометчиво согласился, с опозданием вспомнив тот черный чай, которым меня угощали в прошлый раз. — Ну вот, опять то же самое, — пожаловался Нортон. — Моя домоправительница чудовищно экономна. Ее невозможно заставить приготовить по-настоящему крепкий чай. — Что, фотографы Эстели были у вас? — спросил я, когда он налил себе чашку и уселся напротив. Он кивнул. Сделали с Сэнди Виллис кучу снимков, чем привели ее в полное смятение. Он предложил мне половину довольно черствого на вид фруктового пирога, и когда я отказался, сам откусил огромный кусок. «Это ваша статья в воскресном номере?» выдавил он через набитый смородиной рот. «Должна произвести кое-где впечатление». Разорвавшаяся бомба Хм, надеюсь Краткий Мой чемпион Постипль Чезум Он ведь точно был одним из тех Нестартеров Это ясно Хоть вы и не назвали его прямо Да, это он Тай, а вы узнали, почему Дембли снял свою лошадь А потом вообще бросил заниматься этим делом Я не имею права Говорить об этом Нортон Склонив голову на бок, он выслушал ответ и кивнул. Что ж, когда-нибудь потом скажете. Я улыбнулся. Только в том случае, если с рэкетом будет покончено. А вы не сворачивайте с дороги, так оно и будет. Если и дальше разоблачать их перед публикой, в предварительной ставке перестанут верить, и мы перейдем на американскую систему. где все деньги поступают только в день скачек, не минуты раньше. У них ведь это делается именно таким образом. Легально — да. Большими глотками он осушил чашку. Тогда и посещаемость сразу подскочит. И размер денежного вознаграждения тоже. Помните, как один их жокей, чемпион прошлого года, разом отхватил свыше трех миллионов долларов? Гордон Ричард — Небось, рыдал от зависти. Я поставил недопитую чашку на стол и поднялся. Пора, Нортон, надо ехать. Еще раз спасибо за помощь. Готов на все, лишь бы не повторился случай с кратким. Счета на все расходы посылайте в Блейс. Он кивнул. И каждый день звонить в спортивный отдел и докладывать вам или Дэри Ларку. Или к тому человеку по имени Люк Джон? Совершенно верно. Да, тут вот еще инструкция Виктора Ронси. Вечернюю кормежку давать Хидлипому яйца и пиво. Я знал одного владельца, так он посылал своему жеребцу шампанское. Я отвел трейлер к дому приятеля, сел там в свой фургон и поехал домой. Десять минут седьмого. У миссис Вудвард была рекордная неделя по части переработки. Наверное, поэтому она приготовила на ужин цыплят по-королевски и оставила их теплыми в духовке. Я поблагодарил ее. «Не за что, мистер Тайрон. Всегда рада служить. Пока, милая. До завтра. Приеду с вещами, чтобы заночевать». я поцеловал элизабет разлил напитки съел цыплят посмотрел телевизор и понемногу снял напряжение после ужина надо приниматься за воскресную статью желание заниматься этим равнялось нулю и ниже я направился в кабинет с намерением сочинить сдержанное продолжение воскресного опуса с подтекстом вроде не стоит подпиливать сук на котором сидишь. Но уже после первых строчек намерение это испарилось. Чарли Бостон и тот иностранный джентльмен в ролсе вряд ли придут в восторг. Утром, перед тем, как ехать в редакцию, я собрал сумку с вещами, а Элизабет напомнила, чтобы я захватил будильник и чистую рубашку. — Терпеть не могу эти твои отъезды, — сказала она. — Знаешь, Ты ездишь нечасто, во всяком случае, гораздо реже, чем должен. Я знаю, что в самые отдаленные места почти всегда посылают Дерри и чувствую себя виноватой. Ведь его жена остается совсем одна с крошечными детьми. — Не печалься, — улыбнулся я. — Дерри обожает ездить. Я почти уже верил, что сегодня дневным поездом отправлюсь в нью -Касл. До встречи с Гейл,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 Еще немного, и Тайс сожрал бы их с потрохами, — не согласился он. Неужели нельзя подчеркнуть, что только Блейз известно местонахождение Тидли Пома? — спросил Люк Джон. Ты только намекнул на это. Вы считаете это так необходимо? — Да, считаю. Блейз заслужила, так как оплачивает все расходы. — А если кто-нибудь найдет его, то есть Тидлипома? Пома?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 Но вы же никому его не выдадите. Так кто же его найдет? Нет-нет, Тай. Этой статье необходимо придать совершенно определенный характер. Блэйс отвечает за безопасность лошади, и только Блейс известно, где она находится. Вряд ли это понравится Чарли Бостону, заметил Дерри, никому конкретно не обращаясь.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 — весело заметил Дэри. Как насчет очередной прибавки? — Самое время пропустить по кружечке пива, — взглянув на часы, предложил Люк Джон. — Идешь с нами, Тай? Нортон Фокс еще не звонил. — Тогда позвони ему сам. Я позвонил Фоксу. Тидлипом чувствовал себя превосходно, ужинал с аппетитом, устроен со всеми удобствами.